Глава четырнадцатая Выгоду нужно извлекать из всего. Вы удивитесь, сколько пользы способен поднести самый обычный труп, если, конечно, сумеете его правильно поднять. Из лекции юным метром. Убедившись, что нас мы правильно поняли задачу, я снова склонился над Алисом. Мальчишка едва дышал. Был смертельно бледен и исхудал за какие-то мгновения так, что на него стало страшно смотреть. Зубище, цепи, — приказал я, оттаскивая с его ног отколовшийся от алтаря кусок. Мое чудовище тем временем дважды щелкнуло челюстями, и Алис мешком свалился на пол. Оттащи его в угол и присмотри. Он нужен мне живым». Зубище понятливо рыкнуло, цапнуло парня за плечо и без особых усилий отволокла в сторону. После чего забросило в дальний угол, утрамбовало поплотнее, чтобы при взрыве не зацепило обломками. А сама уселась у него в ногах и выжидательно замерла. «Невзун, у тебя есть какой-нибудь план?» Внезапно снова подал голос мой знакомый Назм. «Есть!» Но боюсь, он тебе не понравится. Тяжело вздохнул я, подходя ближе. Через несколько минут сюда ворвется обозленный до предела демон. Вы его быстренько убьете, а потом мы обсудим детали контракта с твоей звездой. Одобряешь? Насом скептически фыркнул. Должен тебя огорчить. Этот демон нам вряд ли по зубам. Ты разбудил одного из старших Невзон. «Оракулов, если я правильно помню, контролируют именно они. Вы же специалисты по высшей нежити, разве нет?» «Усилий одной звезды для демона такого класса недостаточно», – качнул головой Насм. И, словно подтверждая его слова, портал в стене стал более отчетливым, а от самой стены откололся и рухнул, рассыпавшись мелкими осколками, Огромный кусок. Но призывать сюда остальной клан я не вправе. Почему, если не секрет? Профессиональная этика. Если помнишь, я пришел к тебе по своей воле, а у звезды контракта с тобой до сих пор нет. Ты не соизволил этим озаботиться. Так что сейчас мы можем рассчитывать только на свои силы. Я снова вздохнул. Скверно где мы находимся, знаешь? Пригород Тисры, крепость Анзур, разрушенная еще во времена войны гильдий. Вернее, подземная ее часть, уходящая тоннелями в гору Зухар. Если демон прорвется, а мы его вряд ли остановим, жизнь в столице угаснет. А когда демон призовет свиту, ты уверен, что у тебя хороший план? Не обратив внимания на издевку, я подошел к Насму вплотную и заглянул под низко надвинутый капюшон. «Мне не нужно, чтобы вы пытались убить демона», спокойно сообщил я, встретив горящий взгляд убийцы. «Мне необходимо, чтобы вы его задержали и привели туда, где его смогу уничтожить я». Из-под капюшона раздался озадоченный хмык. А затем осторожный вопрос. Сколько тебе понадобится времени? Десять минут. Много. Ощутимо нахмурился собеседник. За это время я потеряю звезду. Я покосился на молчаливых наемников, судьбу которых решали командир и нескладный рыжий мальчишка. Но ни один из них даже не дернулся. И никак не отреагировал на наш шторг. Будто им было все равно. «Хорошо. Тогда пять минут. Но вам придется провести ко мне демона через иное». «Невзун, ты вспятил». Впервые позволил себе проявить раздражение командир и резким движением скинул с головы капюшон. «Как ты себе это представляешь?» Я спокойно встретил злой взгляд убийцы. Функционирующий круг изгнания. У меня на примете только один, и обычным порталом вы туда эту тварь не переправите. Значит, придется заманивать, и через иное это сделать проще, нежели тащить демона через весь Сазул, рискуя потерять его в каком-нибудь оживленном городе. Примечание. Круг изгнания – магически защищенное специально подготовленное место для призыва изгнания демона. Конец примечания. Но в ином мы не продержимся и минуты. Это его вотчина, там он гораздо сильнее. Я на мгновение задумался, затем порылся в сумке и достал оттуда ограждающий амулет. А если я дам вам это? Каждому? Нехорошо причурился убийца. Да, они замедлят демона и на время избавят вас от его свиты. «Две минуты, максимум». На вскидку оценил Насм. «И то при удаче». «Тогда работайте», — суховелел я, вытаскивая из сумки еще четыре амулета и нейтрализаторы к ним. «Ориентироваться будешь на свой перстень. Когда окажетесь возле круга, на магию больше не надейтесь. Там она действовать перестанет. Зубище?» «Мое зубастое чудовище». Вопросительно рыкнула. «Хватай, парня, уходим!» Зверюга понятливо щелкнула челюстями и снова цапнула Алиса за плечо. А эти Насм указал мечом на притихших светлых, следящих за мной расширенными глазами. Я усмехнулся и, нащупав под мантией ключ к телепортационной арке, активировал портал. «Пусть остаются...» «Очищение сделает с ними то, чего не успеваю я». На лице убийцы появилась понимающая ухмылка. «Надеюсь, они тебе сильно насолили?» «Они слишком много видели». «Как скажешь», — пожал плечами убийцы и равнодушно отвернулся от обреченных. «А теперь иди, Невзун». «Время пошло». Фамильный замок Невзунов — встретил нас с ночной прохладой и умиротворяющим стрекотанием цикад, спрятавшихся под листьями волчья ягодника, который с некоторых пор в изобилии рос во дворе. Примечание. Волчиягодник ягодник, волчья ягода, вечно зеленый кустарник с ядовитыми плодами. Конец примечания. При моем появлении царяющая вокруг тишина, разбилой шелестом расправляемых крыльев, скрипом когтей по каменному парапету и шорохом вытаскиваемого из арки тела которому вторило негромкое порыкивание зубища хозяин тот же слетел со стены бескрылый, сделав широкий круг над моей головой разбуди лишь пусть позаботится о парне зубище найди глюка он мне скоро понадобится постороннее в замке есть то управляющий Почтительно ответила горгулья «Запрети его в кабинете», — распорядился я. «Не нужно ему видеть, что здесь происходит». «Для стаи указания будут?» «Нет, сидите тихо и не лезьте под руку. Когда понадобитесь, позову». «Будет сделано, хозяин». Бескрылый проворно взмыл в небо, моментально исчезнув в темноте. Следом за ним со двора испарилось убийще. Стая горгулий взволнованно зашепталась, а я бегом кинулся в кабинет, на ходу инструктируя явившегося на зов призрака. К тому времени, когда я вернулся, волоча на себе тяжелянный мешок, внутренний двор был очищен от посторонних предметов. мусаки уведены из конюшни и спрятаны в склепе. Мои мохнатые охранники в полном составе ожидали возле ворот. А гигантская гусеница носилась над ними и торопливо раздавала последние указания. «Хозяину не мешать. Развоплотит, в первую очередь, меня. На демона без приказа не бросаться, в круг не лезть, без шерсти останетесь у кого она еще есть. Насмов без разрешения не жрать, даже если очень хочется. Мявка, тебя в первую очередь касается». И плевать, я хотел, что один из них тебе приглянулся в качестве источника пополнения резерва. Если что-то пойдет не так, дайте демон отойти от замка. Только недавно ремонт закончили. Не дай небо, где краска отлупится, и лишний щербинка появится». Накопители принес, хмур спросил я, заставив призрака осечься. Тот смущенно кашлянул и смиренно сложил верхнюю пару лапок на груди. «Да, хозяин, лежат под стеной. Ваша нежить подготовлена, живность убита, ненужные постройки ликвидированы». Я покосился на кучу мусора, недавно бывшей сараем. Затем на огромную копну сена, которая всего за минуту успела перекочевать из конюшин во двор и собраться в полноценный сток. Оценил готовность воинственно скалящего зуба зверья, а затем проворчал, роясь в мешке. «Живность-то зачем было убивать?» «Дык это...» — растерялся от неожиданности призрак, глядя, как я достаю увесистые мешочки с сыпучими ингредиентами. «Чтобы демон не сожрал, да и наших не мешало накормить, им сегодня силы понадобятся». Я перевел взгляд на лоснящихся псов, довольно слизывающих с алой капли, и покачил головой, но не стал говорить, что за всю убитую живность все-таки деньги плачены. Причем мои. С другой стороны, Глюк прав. Не исключено, что зверям придет скоро проявить свои таланты в полной мере. Все же предприятие рискованное, готовимся в спешке поскольку не рассчитывал я на демона именно сегодня. Но что сделано, то сделано. Другого такого шанса может долго не представиться. Так что надо засучивать рукава и вспоминать азы демонологии. К счастью, чертить на земле не пришлось. Я еще год назад озаботился созданием стандартного демонического круга, часть которого умышленно скрыл под наземными постройками и все необходимые узоры выбил прямо на камнях. В том числе внутреннее ограждающее кольцо, которое еще следовало до отказа наполнить светлой энергией. За ней напоенная темной силой гиптограмма, в каждый угол которой нужно уложить подготовленную жертву или хотя бы наполненный до краев накопитель. Затем средний круг, пространство которого были вбиты охранные и обездвиживающие руны, и, наконец, наружное кольцо, состоящее из двух переплетающихся линий. Одну из них требовало щедро пересыпать крупномолотой солью, смешанной со специально заготовленными травами, а вторую – насытить кровью призывающего мага. Примечание семи конечная звезда конец примечания правда в оригинальной схеме предложенной сто лет назад моим предшественникам предлагала и закрывать демонический круг кровью мертвеца но кровь живого мага как известно самая мощная составляющая любого созданного им заклинания так что не использовать ее в защитной схеме предназначенной для меня любимого Было бы преступлением. На то, чтобы создать внутреннее кольцо, я истратил все до единого светлые накопители, которые успел взять у Моджи. На гиптограмму ушли остальные, включая те, что считались неприкосновенным запасом, и были отложены на черный день. Соли, к счастью, в замке было предостаточно. Ни один некромант не пренебрегает этим важным ингредиентом «И всегда держат поблизости хотя бы один мешок. Ну а что касается крови?» «Сколько у нас времени?» Коротко бросил я, подходя к воротам и доставая нож. «Нисколько!» Напряженно отозвался глюк, нарезая вокруг меня широкие круги. «Нас мы, судя по всему, запаздывают. Если еще живы, конечно!» Повернувшись спиной к решетке, я силой полоснул по запястью и пробормотал если бы они померли я бы знал амулет связи для этого и существует когда появятся гости включая рассеиватели а как только все закончится накопители призрак серьезно кивнул и исчез а я держа кровоточащиее запястья над схемой принялся торопливо наполнять ее последним необходимым компонентом надеюсь успею до прихода демона резкий порыв ледяного ветра ударивший почему-то не сбоку, а сверху, заставил меня вскинуть голову и глухо ругнуться. Затем мои наихудшие подозрения подтвердил ураган колючих снежинок, внезапно обрушившийся с почерневших небес и закрутившийся в центре двора в огромную воронку. Секунды позже внутри нее, будто в недрах гигантского смерча, также стремительно вспух безобразный комок и начал с невероятной скоростью распускаться в огромный зловещий призрачный черный цветок выдавив наружу неопрятные лепестки грубо порванного пространства он разбросал их далеко в стороны как и на суше спрут заставив горгулей с клекотом покинуть насиженные места. Рванувшаяся оттуда волна холода мгновенно выморзила весь двор осела на стенах тонким слоем иния и раскрасила каменные плиты жутковатыми узорами. Бессильно ударив в заговоренной двери, она какое-то время иступленно царапалась, пытаясь попасть в жилье, но все же сдалась, откатилась обратно к кругу, окатив меня с ног до головы потоком искрящих сельдинок, А затем ненадолго притихла, словно задумалась, и уползла обратно в воронку но лишь для того, чтобы через секунду вырваться оттуда с новой силой и, взревев на несколько чудовищно изломанных голосов, отрыгнуть из непроницаемой черного зева портала чье-то неподвижное тело. Кому уж там не повезло, я разбираться не стал. Меня гораздо больше встревожило, что труп рухнул аккуратно внутреннее кольцо демонического круга, разбросав накопительные амулеты. Причем упал он плашмя, как тяжелый мешок с удобрениями, умудривший зацепить еще и внешнее кольцо, с которого сдуло немалую часть соли. «Вашу ж тещу через пятку!» — рубнулся я, когда в довершении ко всему из-под тела начала стремительно растекаться багровая лужа. «Обязательно надо было испортить рисунок!» После чего сплюнул, злым взглядом проследил за еще одним телом, С огромной силой, вышвырнутым из воронки и упавшим в центр специально собранного в уголке стога, и рявкнул, перекрывая бешеный вой разгулявшегося ветра. Уберите отсюда труп немедленно! А сам торопливо перетянул запястье, подхватил мешок с солью и, пригибаясь пониже, чтобы не издуло где моновой матери, помчался восстанавливать схему. Бескрылый оказался незаменимым помощником, спикировав вместе с кем-то из горгулий прямо на убитого или тяжело раненого, насма. Они вцепились когтями в его спину и, натужно урча, поволокли помеху за пределы круга. Затем, когда из воронки шумом рухнуло еще одно тело, быстро оттащили в сторону и его, позволив мне не тратить драгоценное время на раздачу указаний. Крови с третьего трупа, к счастью, натекло немного, так что возиться долго не пришлось. Но я все равно едва успел убраться из центра двора, прежде чем на него обрушился гнев разъяренного демона. Это было больше похоже на месть разбушевавшейся стихии. В землю прямо из воронки беззвучно ударили ослепительно яркие молнии, от которых содрогнулся весь замок. По покрытым иним стенам, С бешеной силой стегнули ледяные вихри, словно пытаясь прорваться за пределы защитного круга. Вскоре над кругом взвыл самый настоящий ураган. Плиты под ногами заходили ходуном, а над ними, наполовину покинув иное, с ревом и шипением заворочилось огромное бесформенное нечто, от одного присутствия которого жалобно застонал воздух и пугливо сбежали прочь даже слабые проблески света. Действительно старший. Со смешанным чувством заключил я, с трудом удерживаясь на ногах, но все равно упрямо разглядывая выбирающиеся из воронки чудовища. Надо же, в первый раз мне так повезло. — Хозяин, у вас рукав намок, — деликатно напомнил о ритуале глюк, тронув меня за плечо. — Не пора ли заканчивать? «А то он разнесет нам весь замок!» Я оглядел громадную тварь, больше похожую сейчас на неопрятный сгусток мрака, и качнул головой. Рано. Сперва он должен хотя бы частично материализоваться, но без трансформации тут, пожалуй, не обойтись. «Что, прямо сейчас?» Осторожно уточнил Глюк. «Да, начинайте». «А как же нас мы?» Я мельком покосился на два неподвижных тела у стены, под которыми уже расплывалось широкое кровяное пятно. Перевел взгляд на потрепанный сток, откуда тоже никто не спешил выбираться, обнаружил неподалеку недобро оскалившегося гавкача, выразительно склонившегося над четвертым телом. Наконец заметил неловко отползающую от него фигуру с бессильно волочащимися ногами, за которой оставался широкий кровавый след и наморщил нос. Насмов, не трогать, призрак беспокойно заглянул мне в глаза. «Но ваши резервы, я читал, что высшего демона в одиночку не удержать. Даже хорошему мэтру такое не дано. Для этого требуется слишком много сил». «Все будет, не переживай», — криво улыбнулся я. Проследи только, чтобы мне не мешали. «Сделаю, хозяин!» – хищно улыбнулась гусеница и, обернувшись вокруг своей оси, снова растворилась в воздухе. Я же окинул прицельным взглядом тяжело ворочающегося монстра. Сейчас демон слабее, чем обычно, переход отбирает много сил. По этой же причине он пока не способен перетащить сюда многочисленную свету что серьезно облегчает мне задачу. Однако, пока не завершится перемещение, демон и сам остается недоступным для магии. Он нематериален, следовательно, неуязвим. Правильнее было сказать, что пока он присутствовал здесь только наполовину, нижней, так сказать, частью. Но в бесформенной туче, занявшей уже половину двора, уже можно было различить очертания когтистых лап каждая из которых легко могла бы смять в кулаке мою любимую башню. бычкообразное туловище с уродливыми наростами на бронированной шкуре. Торчащие во все стороны шипы или рога, кто их там разберет? Затем, наконец, из портала показалась толстая шея, усыпанная бородавками, как главнокомандующий орденами. За ней вытянутый звериный подбородок, который буквально на глазах начал наливаться красками и жизнью, клыкастая пасть, покрытая буграми морда, принадлежащая помеси древнего давненько вымершего крокозавра и качественно сделанного упыря. После чего демон раздраженно рыкнул, уперся обредшими плоть лапами в крае воронки и отчаянно рванувшись всем телом, с натужным хрипом вывалился, Из неприлично чавкнувшего портала, как покрытая зеленоватой черной слизью, плотная, бугристая и мерзко воняющая пиявка. Однако, еще до того, как эта тварь рухнула на содрогнувшиеся плиты двора, я сдернул слева в запястье промокшую трепицу и, надрезав кожу заново, завершил таки сложное заклинание. Круг изгнания вспыхнул так, что стало больно глазам. Сперва кроваво-красным светом налилось внешнее кольцо, затем к нему добавились мрачные отсветы загоревшихся рун, вспыхнула темными огнями внутренняя окружность, заставив ошеломленную тварь вздрогнуть и шарахнуться прочь. Но как только она сдвинулась, активизировалась уже сама звезда. Семь ослепительно-белых лучей, окруживших демоноподобно прутьем, прочнейшей решетки, издавивших его так, что он бешено взревел. Я бы блаженно зажмурился гораздо слушать эти вопли вечно, но напоенный кровью круг пожирал мои силы, словно дорывавшиеся до трапезы нежить, просидевшие без еды добрых полсотни лет. Если бы не алтарь, я бы, наверное, не справился. Слишком уж сильной была отдача, а так ничего. Затошнила только, да слабость в теле поселилась такая, что мне показалось еще чуть-чуть и рухну на колени. К моему огромному сожалению, демон опомнился слишком быстро. Подобрав лапы и хвост, ужался, как джин, в бутылке, а потом резко вытянул лапы и со всей дури рванул на себя края воронки, превращая ее в одну большую дыру. Не успел я! Признаю, не в моих силах было перекрыть ему доступ к порталу. Я лишь печально вздохнул, когда из порванного пространства сплошной массой вынырнула стая рвачей и на секунду пожалел, что у меня больше не осталось ограждающих амулетов. А потом вздохнула еще раз и, кинув быстрый взгляд на недвижимо лежащего под стеной насма с перебитыми ногами, тихо, Почти неслышно велел «Бой!» В тот же миг возле меня выросло сразу три тени, неестественно тощие, с угрожающими выпирающими ребрами и бешено горящими глазами на уродливых мордах, при виде которых даже Нич, полагаю, не сдержал бы нервной дрожи. Широкие пасти, в которых легко поместилась бы моя голова, жарко дыхнули, обдав едва уловимым запахом тлена. Туго обтянутые кожей черепа, смутно напоминающие собачьи, жутковато оскалились. Костлявые, выгнутые дугой спины, с вызывающей торчащими позвонками дрогнули. Облеслые хвосты, едва заметно качнулись, приветствуя и одновременно призывая. Грудные клетки совершили привычный, но уже ненужный вздох. Покажущимся одинаково серыми и пляшивыми, словно побитыми молью, шкуром, пробежала мгновенная дрожь, синие глаза опасно вспыхнули. А затем мои трансформировавшиеся псы, на каждого из которых я потратил по целому месяцу своей жизни, грозно рыкнули и метнулись навстречу быстро приближающимся рвачам. Одновременно с этим соистен с громким карканьем сорвалась стая горгулей и кинулась в самую гущу схватки, разрывая чужаков острыми когтями, вырывая из неподатливых тел огромные куски и не успев проживать, тут же кидаясь на следующих, чтобы зацепить как можно больше. И обрушились норвачи так слаженно, что свора оказалась мгновенно прижата к земле, где в нее с такой же яростью вгрызлись высоко подпрыгивающие псы. В небе над кругом тут же образовалась свалка. Пришлые твари орали, плевались, стегали по воздуху многочисленными отростками и метались по двору будто взбесившиеся летучие мыши, на которых напала стая оголодавших ястребов. И на свою беду так увлеклись крылатыми противниками, что не обратили внимания. Как на ближайшей к Насму стене появилось еще несколько созданий, помельче, чем кавкач, однако более легкие, гибкие и не лишившиеся своего роскошного меха, в котором даже теперь можно было признать белоснежную шкуру преобразовавшейся мявки и рыжие подпалены мурлыки. В отличие от тяжелых псов, кошки не охотились на земле. Мои девочки всегда любили изящные решения, поэтому вместо лобовой атаки ринулись прямо по стене, на ходу подрезая когтями тех рвачей, до которых успевали дотянуться. Затем разделились на две команды, одна из которых перепрыгнула на соседнюю стену, а вторая, работая загонщиком, умело и быстро отсекла от основной стаи попавшихся в поле зрения тварей. Перебив их, они вновь рассыпались, но теперь изменили тактику. И мечась по стенам, словно заправские акробаты, сбивали хвостами и лапами тяжело взлетающих тварей, которым уже досталось от горгулий и псов. Кого могли, мои кошечки разрывали на части, и, если не получалось, сбрасывали вниз на зубы радостно оскалившегося гавкача. Пару раз, прицепившись к гаргулиям, Взмывали вместе с ними в небеса и обрушивались на особенно крупных рвачей всем весом, заставляя неистово колотяющих по воздуху отростками тварей снижаться до тех пор, пока те не попадались на клыки собакам. К воротам прорвались лишь единицы, самые шустрые и умные, до которых быстрее всего дошло, как освободить демона. Однако до решетки ни одна из них не долетела. Всякий раз, когда рядом раздавался торжествующий вой или появлялась склизкая щупальца, возвышающаяся над воротами толстая колонна внезапно оживала и выстреливала громадной змеиной головой, ловя излишне умную нежить гулко хлопающей пастью. А если змея все-таки промахивалась, на помощь ей приходил лохматый, разжиревший до безобразия кроль. Совсем ни зубами. В очередной раз, проводив исчезающую в пасти жраки тварь, я усмехнулся, а затем все-таки опустился на одно колено. Тяжело мне было, слишком тяжело держать на плечах эту ношу. Проклятый круг! Одно утешение, я все рассчитал правильно, а вот попавший в ловушку демон слишком поздно понял, почему раненые рвачи так быстро потеряли прыть и свою псевдо-жизнь. Сообразил-таки, что моя нежить – это часть меня, моя самая надежная опора, прочный тыл и одновременно мои лучшие, способные себя защитить внешние резервы, которым я разрешил сегодня беззастенчиво забирать чужую энергию. А поскольку с каждым из них я был прочно связан, то... Из глотки демона вырвался разочарованный стон, когда в круг изгнания волной хлынула заимствованная у сила. А потом он уже завыл в голос, потому что лучи напоенной энергии до предела гептограммы стали резать его в буквальном смысле слова на куски. Такой напор, ни одно создание иного, не способно выдержать, поэтому демон был обречен. И, кажется, прекрасно это осознавал, поэтому в последние мгновения он уже даже не рычал, просто сдавленно шипел и вело трепыхался, будучи не в силах превозмочь защитные руны. Наконец, гептограмма в последний раз вспыхнула, ее лучи разгорелись с такой силой, что их свет уже не просто ослеплял, а буквально обжигал. Затем раздался протяжный стон, быстро перешедший в пресмертный хрип. Отвратительный звук, как если бы в круге порвали надвое мокрое полотно. Оглушительный крик рвачей, которых в этот же самый миг испепелило на месте. А затем все неожиданно стихло. Спустя пару секунд я осторожно приоткрыл один глаз и бегло огляделся так стены разумеется в трещинах на полу опять куча трупов и целое море вонючей слизи от решетки почему то вьется сизый дымок но воронка в иное закрылась демон исчез повсюду витают хлопья пепла из за которых моя рыжая шевелюра скоро станет серой рука болит ноги едва держат голова раскалывается Зато вплавленные в камни накопители дымятся от напряжения. А спрятанный в подземелье алтарь наверняка пылает так, что если бы не прикрыл его заклинанием, тут бы уже все светилось как днем. На моих губах появилась усталая улыбка. Конечно, Глюк был прав одному человеку не под силу сотворить такое. Ни у кого из живых просто не хватит резервов. Но мои резервы теперь всегда со мной. Вон, зубами щелкают, и жадно оглядываются по сторонам в поисках чистейшей энергии, которую иным путем я бы никогда не добыл в таком количестве. Довольно облизывающаяся Мурка, Мявка, Мурлыка и три ее котенка, успевшие за эту ночь немного подрасти заметно округлившиеся и переставший сверкать ребрами кавкач рев и гром жрака сыто и кающий ползун смотрящий на меня с колонны ословившими глазами шумно одувающийся бескрылой выбежевшая на шум зубище. да чего же все таки важно в жизни метра число тринадцать всегда его любил и как видите «Не без причины».